Глава двадцать 22. Синий туман. Мотор катера внезапно заглох. Антон вытянул шею, прислушиваясь к наступившей тишине. Что за черт? Илья поднял голову к небу, которое в течение минуты затянули тучи. Подул холодный ветер, не принесший тем не менее заметного облегчения. Какая-то неясная темная масса появилась перед носом судна. «Синий камень!» — процедил сквозь зубы Илья. «Весла на воду!» «В чем дело?» «Это почти то же самое, что ведьмина поляна на суше! Куда бы ни плыл, все равно снесет на эту скалу! Я уже пытался обойти ее в свое время!» Они взялись за весла, развернули катер. Темная масса оказалась за кормой, стала удаляться. Однако стоило грибцам отвлечься как скала снова выросла впереди угрюмым жирафом. «Дьявольщина!» — выругался Антон. «Как мы здесь оказались? Я же следил. Может, поколдуешь перстнем?» «Не поможет. Здесь действуют более древние заклятия. Что же, мы так и будем крутиться вокруг скалы?» Илья посмотрел на побледневшее на востоке небо. «Скоро рассвет. Отдохнем и поплывем уже утром» ни к чему зря мозоли на ладонях набивать. Так и сделали, коротая время за чаем, посматривая на скалу за кормой катера. Опустили весла в воду, когда окончательно рассвело. Скала стала неохотно удаляться. Но двигатель завелся лишь спустя час, когда между катером и скалой пролегло больше двух километров — поэтому к пристани на окраине Парфина они подошли только к восьми часам утра. «Закроем и пойдем отдадим ключ», — предложил Антон, — «чтобы не ходить туда-сюда лишний раз». Илья раздул ноздри, вслушиваясь в гул и шум ментального поля деревни. Пахло врагами и, как ни странно, Владиславой, но прежде всего угрозой. «Работаем!» Антон быстро огляделся, ничего подозрительного не увидел. «Ты чего?» «Я чую, обстановка изменилась. Работаем!» Антон оценивающий посмотрел на отвердевшее лицо друга, молча полез в сумку и достал пистолет-пулемет. «Оставь!» — покачал головой Илья. «Пойдем налегке». Они бросили сумки со снаряжением в рубку катера, заперли дверь, спрыгнули на пристань, двинулись вдоль деревни к дому Ломовых. И чем ближе подходили, тем явственнее чувствовали опасность, хотя ничего подозрительного в поведении прохожих не замечали. Остановились у изгороди, отделяющей участок Ломовых от соседей. По-прежнему в поле зрения попадались только бабульки, спешащие куда-то поутру, да угрюмые, невыспавшиеся сельчане мужского полу шагавшие на работу. И тем не менее, тревога не покидала душу. Интуиция сигнализировала о каких-то скрытых, негативных сдвигах в окружающей среде. А в ушах москитом звенел датчик резонансной готовности к бою. — Во двор! — скомандовал Илья. — Зайдешь с тыла! Антон молча сиганул через забор, метнулся через сад, обходя дом Федора с тыльной стороны, исчез за сараем. Илья двинулся к калитке, отмечая лежащий на дорожке велосипед и прислушиваясь к шуму, долетавшему из дома сквозь полураспахнутую дверь, толкнул дверь от себя, впрыгнул в сени. В тот же момент в сенях появился и Антон, вошедший через дверь, ведущую в сени со двора. Они увидели прислонившегося спиной к старенькому буфету Федора, сидящего на полу, без кровинки в лице. Старика в полосатом пиджаке и мятых штанах и выходящего из горницы мощного бритоголового парня с безвольно поникшей девушкой на плече. Этой девушкой была Владислава. Несколько мгновений все четверо, не считая обеспамятившего Федора, смотрели друг на друга. Потом началось общее движение. Старик взялся за крест-умарь под пиджаком, однако воспользоваться им не успел. Антон, поймавший его движение, текучей струей переместился к нему и ударом кулака впечатал крест в грудь старика. Тот с воплем отлетел назад, ударился о деревянную перегородку чулана, свисящей на ней утварью и свалился на пол кучей тряпья. Бритоголовый выбросил вперед кулак с тускло блеснувшим перстнем магидатом, но разряд магического излучателя Илью на месте не застал просвистел мимо, разнося стоящие на стеллаже стеклянные банки. Илья же за мгновение до выстрела перешел на темп, оказался в шаге от противника и нанес ему один короткий, но страшный удар в лоб. Удар назывался «ласкание стенки» и наносился торцом ладони с такой скоростью и таким образом, что внутренняя стенка лобной кости — выгибалась и отслаивалась чешуйками, поражавшими мозг. Бритоголовый, откачнувшись, тяжело рухнул на спину, прямой, как палка, не издав ни звука, с выпученными глазами. Он ничего не успел сообразить. Оказавшийся рядом Антон успел подхватить Владиславу, осторожно перенес в горницу и уложил на диван. Помоги Федору, сказал Илья. У него тряслись руки и прыгали губы. Приходилось прилагать усилия, чтобы сбросить с себя возбуждение боя, гнев и ярость. Антон шмыгнул в сене. Илья склонился над женой, бегло оглядывая лицо, шею, грудь, руки, ноги. Вздохнул с облегчением. Ни раны, ни царапины. И сердце бьется. «Ничего, сейчас мы тебя вернем к жизни». Он накрыл ладонью лоб Владиславы, не касаясь кожи. Вторую ладонь приблизил к виску, сосредоточился на энергоотдаче и устроении сознания жены. Пальцы свело, как от легкого электрического разряда. Ресницы женщины затрепетали, веки дрогнули, открылись затуманенные болью глаза. Пашин положил ей руки на плечи, проговорил медленно. — Тьма! «Рассейся!» Владислава подняла голову. В глазах ее протаяли удивление и узнавание. Люша, «Я!» — сказал он, сведенными судорогой радости губами. «Ты вернулся. Прости меня!» «Это ты меня прости!» «Не надо! Ничего не говори! Обними меня!» Владислава протянула к нему руки и он прижал жену к груди с такой силой, что она охнула. Когда Антон, сумевший помочь Федору прийти в себя, заглянул в горницу, пашины целовались. Потом они, обезоружив старика и засунув обоих незваных гостей в кабину вербы, отвезли их за околицу деревни, перенесли в старенькую лодку, подогнанную Федором, оттолкнули от берега. Бритоголовый молодец был мертв, старик еще жил. Но вряд ли очнувшись, стал бы жаловаться в милицию. Скорее всего, он должен был доложить о случившемся кому-то рангом повыше в иерархии секты. И лишь потом, весть об этом долетит до слуха Черного Вея, руководившего всеми силами Черного спецназа в России. Понимая, что ответ не заставить себя ждать, Илья поторопил спутников, и они попрощались с Федором, все еще бледным и вялым. — Будь осторожен, — сказал Илья, пожимая ему руку. — Ха, могут вернуться, чтобы уточнить, что произошло. — Ничего, мы их встретим, — оскалил Соломов-старший. — У меня кум в милиции работает. Скажу ему, что меня грабить хотели. Устроим этим бандитам ласковую встречу. — Вы в Москву? — Туда. — Передайте Даниле гостиниц, — Федор протянул полосатую сумку. «Не трясите, там банки с вареньем и соленьями, чай, пригодятся мальцу». «Все не покупать. Нужда будет, позвоните, приеду». Илья кивнул, и верба устремилась к выезду из Парфина. Вскоре они были далеко от деревни и от озера Ильмень, на берегах которого тысячи лет стоял тщательно скрываемый от людей, но оказывающий на них жуткое мистическое влияние храм Морака Ливень обрушился на Москву внезапно, спутав все прогнозы метеорологов и напугав чиновников мэрии, ответственных за работу тревожных служб во время стихийных бедствий. «Мракотворь!» — сказал Георгий, глядя в окно. Антон посмотрел на него вопрошающе и Витязь добавил — Пред злодеяния, как говорят волхвы. Морок еще не вышел, но его черное дыхание уже физически просачивается через врата в наш мир. А нельзя ли беса запеленговать по этому дыханию? Георгий усмехнулся. Не существует таких пеленгаторов, если не считать перстней магидатов. Хотя мы пытаемся анализировать происходящее, но очень много отвлекающих маневров предприняли наши враги. Приходится учитывать сотни параметров. Мы послали вас на Эльмень именно потому, что расчеты указывали на озеро как на центр морок излучения. Вокруг него и происходили странные события, в том числе охота на молодых художников. Мы встретили на озере Ягью. Мы исключили его влияние, и теперь центр морок поля по расчетам переместился в Костромскую губернию. Вам придется съездить туда, пошарить вокруг Чухламского озера. Но ведь в Чухламе жил Данила. К нему киллеры секты пришли в последнюю очередь, чтобы не демаскировать тайный центр секты раньше времени. Вы готовы к новому походу? Антон посмотрел на молчаливого Илью. «Мне нужно два дня». Сказал тот тихо, не реагируя на ответный веселый огонек в глазах спутника. «Ему надо побыть с женой», — пояснил Громов Георгию, разглядывающему Пашина в некотором сомнении. «Мы случайно встретили ее в Парфине». «Ничего случайного в таких встречах не бывает. Как это произошло?» Антон коротко рассказал о схватке с боевиками секты, пытавшимися захватить Владиславу. Георгий взялся за подбородок. «Вы уверены, что это не она навела на вас морочий спецназ? Судя по словам Федора, она приехала в Парфина позже нас». «Я не верю в такие совпадения. Если за ней следили, вам нельзя ехать домой». «Мы справимся». Так же тихо, без выражения сказал Илья. Антон переглянулся с Георгием, подмигнул ему. «В Москву вел машину он». А Илья всю дорогу просидел сзади с Владиславой, обнимая ее и часто целуя, шепчась о чем-то и снова целуясь. И теперь было видно, что Пашин побыстрее хочет остаться наедине с женой. О встрече с Георгием они договорились по мобильнику, еще на подъезде к Москве, и Витязь пригласил их к бабушке Милолике. Ливень разродился, когда все трое поднялись в квартиру. Мужчины уединились в гостиной, а бабушка Мелалика увела Владиславу на кухню. Изредка в гостиную долетали их голоса и тихий смех. Старушке удалось успокоить жену Ильи и разговорить. Двое суток я вам дать не могу, — продолжал Георгий. — Дорога каждая минута. — Когда надо ехать? — спросил Антон, вполне понимая чувства друга. — Как всегда, вчера... «Хорошо. Завтра я буду готов», — согласился Илья, кинув взгляд на дверь, ведущую в прихожую. «Но я бы хотел попросить вас...» «За ней присмотрят мои люди», — кивнул Георгий. «Пусть поживет здесь, у милые «Она не согласится». «Тогда уговори ее пожить у нас», — предложил Антон. «Лерка только рада будет». Илья подумал, поднялся. «Хорошо. Все?» «Завтра жду вас здесь, к обеду», — сказал Георгий. «Сейчас заверните на склад, сдайте оружие». «Зачем?» — не понял Антон. «Мы же поедем в Чухлому». «Есть предположение, что сторожевая паутина, накинутая колдунами секты на охраняемые их спецурой места, реагирует на вооруженных людей. Вам придется ехать без оружия и полагаться только на свои силы». Илья и Антон переглянулись. «Хреново!» — поскреб Антон в затылке. «Нас все равно засекут. Пистолетик или снайперка не помешали бы. Во-первых, вам помогут наши люди, наблюдающие за местностью в том районе. Во-вторых, совсем без оружия вы не останетесь. магидат у вас уже есть. К нему прибавится вот эта штуковина». Георгий достал из кармана пластиковый пакет, развернул. В его руках блеснул металлический крест с загнутыми концами и грубо выдавленной в центре пятиконечной звездой. — Уморь! — пробормотал Антон. — Сможете им воспользоваться. Только учтите, он отнимает очень много энергии. Если колдуны морока используют для поддержки нергуну сгущенную психофизическую субстанцию, то вам придется опираться только на свои внутренние запасы. Илья взял в руки крест, разглядывая его со всех сторон. «Холодный. При разряде он становится вообще ледяным, обморозить пальцы можно. Его температура падает до минус сорока-пятидесяти градусов, будьте осторожны. Но это мощное оружие, хотя и близкодействующее. Я в курсе. Тогда у меня пока все». Илья завернул уморь в пакет, посмотрел на Антона. «Ты с нами?» — Сдадим оружие, подвезешь меня домой. — Хорошо. Илья заглянул на кухню. Владислава встрепенулась, вскочила, прижалась к нему. Милолика улыбнулась, сделала странный жест, как бы погладила обоих. — Все у вас сладится, милые мои. Все трое попрощались с хозяйкой, вышли. Георгий посмотрел на сестру. — Что ты видишь? «Мрак и печаль», — сморщилась старушка. «Трудно им придется. Они хорошие люди, а идут на смерть». «Во все времена только такие и шли на смерть, спасая других. Но мы сделаем все, чтобы смерть обошла их стороной. С ними любовь, она им поможет». «Хочу верить». Георгий достал мобильник. «Паша, прикрой зоной белую вербу». «А когда они разъедутся по домам, постереги семьи Громова и Пашина». «Слушаюсь», — ответил абонент. Им дали другую машину, серебристую БМВ 745-й серии, и от Москвы до Чухламы, через Ярославль и Кострому они доехали быстро, всего за три с половиной часа. Остановились у Василия Ивановича Ломова, брата Федора, у которого недавно жил Данила. Ни Василий Иванович, ни его жена не удивились гостям, отчего Илья сделал вывод, что их предупредили. «Будьте как дома», — проговорил Василий Иванович, такой же плотный и мощный, как и его брат. «Заходите есть, холодильник в вашем распоряжении. Жена борщ вчера сготовила наваристый и котлетки накрутила куриные. Вот ключи, будете уходить, дом закройте». Ломовы ушли, они работали в местной больнице, и гости оказались предоставленными сами себе. Приехали они уже к вечеру, поэтому ждать выхода на разведку осталось недолго. Ну и где наши наводчики?» — поинтересовался Антон, нетерпеливо посматривающий на часы. «Как они нас найдут?» «Время еще есть», — сказал Илья. «В принципе, они нам не очень-то и нужны. Если врата прячут в этих краях...» магидат их запелингует. Попозже выйдем на озеро и обследуем все его берега. Антон хотел заявить, что он не верит в присутствие Лика беса в чухломе, но посмотрел на задумчиво отрешенное лицо Пашина и спросил с любопытством: Ну, и как, помирились? Илья посмотрел на него длинно, как бы издалека. Потом глаза его прояснились, в них мелькнула ироническая искорка. — То же самое я хотел спросить у тебя. — Я мог бы ответить. — Но я не спросил. — А я спросил. Илья улыбнулся, походил по небольшой гостиной ломовской квартирке, сел на диван. — Нам с тобой повезло, что у нас такие жены, а ведь они могли бы и не принять нас. Антон выпятил нижнюю губу, подумал, покачал головой. — Не могли. — Почему? — Потому что они дарованы нам небом а небо редко ошибается, соединяя лишь тех, кто этого достоин. Ты считаешь себя достойным, Валерий? Антон снова задумался, не обижаясь на вопрос. Да, я был неправ, когда заварил всю эту кашу, не отрицаю, однако всегда любил Лерку и девочек, но так получилось. Не оправдывайся, я в таком же положении, теперь будем наверстывать упущенное, закроем мороку дорогу в наш мир — и заживем, как люди». Лицо Антона разгладилось, стало мечтательным. Потом он заметил веселый взгляд друга и сделал строгое лицо. «Я есть хочу. Хозяева разрешили пользоваться холодильником. Давай воспользуемся. Мой бывший напарник по рынку говорил, мужчина должен есть чаще, но больше, а работать реже, но меньше». «Хороший девиз», — рассмеялся Илья но я предлагаю прогуляться по Чухломе и поужинать в местном кафе. Я здесь ни разу не был. Я тоже. Принимается. Пойдем погуляем, а то на одном месте сидеть тошно. Они закрыли квартиру и двинулись по улице к центру города, разглядывая местные достопримечательности, церкви, старинные дома, деревянные и кирпичные, пожарную каланчу и торговые ряды. Поужинали в кафе «Галич», выбрав рагу из баклажанов и стейк из лосося. «Люблю баклажаны в любом виде», — заметил Антон. «Что в жареном, что в пареном. Говорят, они очень полезны». «Еще бы», — кивнул Илья. «В этих ягодах столько витаминов и минеральных веществ, что можно считать их лекарством». «Разве баклажан — ягода?» «Ты не знал?» «Да, это вовсе не овощ, а ягоды. В них нет холестерина, зато есть никотин». Так что, съев один баклажан, ты выкуриваешь сигарету. Шутишь? Отнюдь. Хотя этот никотин, в отличие от никотина сигарет, не наносит вреда легким. Их сначала полюбили кавказцы — грузины, армяне, азербайджанцы, молдаване тоже, ну и турки. А в Европе — испанцы и итальянцы. Ты пробовал, Аджаб Сандал? Слышал что-то такое. «До сих пор спорят, кто придумал этот баклажановый бестселлер, армяне или грузины. Я ел не один раз. Пальчики оближешь». «Не знал, что ты такой гурман». «Так получилось. Последний год я жил в Подмосковье и полюбил овощную кухню. Сам научился прилично готовить. О пользе и вкусовых качествах баклажанов я могу даже лекции читать. Европейцы, кстати, вообще использовали отвары из баклажанов в качестве приворотного зелья» а ведь они узнали о баклажанах позже всех. В восьмом столетии, от арабов. В Китае едят эту ягоду уже две с половиной тысячи лет, а в Индии еще больше. Вернемся, я приготовлю тебе баклажаны с пармезаном. Буду ждать. Антон склонился над столом, проговорил быстро. — Обрати внимание на толстяка у входа. — Уже обратил, — безмятежно сказал Илья. Это либо обещанный проводник, либо... Филер. Проверим. Позже. Посмотрим, как он будет себя вести. Ужин прошел в теплой и дружественной обстановке, если не считать того, что оба опять работали, хотя со стороны, наверное, представляли собой занятых неспешной беседой приятелей. Выпили по чашке чая, вышли из кафе. Толстяк, все это время читавший газету, и, подносивший к губам давно опустевшую чашку с кофе, двинулся за ними. А когда Илья решил это дело прекратить, захватить наблюдателя и выяснить, кому он служит, произошло интересное событие. К толстяку, одетому в шорты и цветастую рубашку на выпуск, топающему сзади, с постной физиономией, осоловевшего от жары человека, вдруг подошли с двух сторон двое парней, постарше и помоложе и Толстяк споткнулся, изменился в лице, покрылся потом. Ноги у него подогнулись, но упасть ему не дали, бережно опустили на тротуар, прислонили к афишной тумбе. Один из парней непримечательной наружности оставил Толстяка, догнал приостановившихся разведчиков. — На берегу озера, за пристанью, найдете лодку под номером 25. Сказав это, он присоединился к напарнику и они неспешно зашагали прочь от тумбы с толстяком, закатившим глаза. Никто из прохожих, случившихся в этот момент на улице, не обратил на инцидент особого внимания. — Спасибо, — сказал запоздало ему вслед Антон. — Вот и наводчики, — проговорил флегматично Илья. — Профессионально работают, так что все под контролем. — А толстяк тогда кто? — Здесь наверняка обосновалось подразделение секты Мурака, имеющие свои контролирующие органы. Все приезжие попадают под негласный надзор. Надеюсь, этот Боров не успел сообщить хозяину, что засек двух подозрительных мужиков. Я тоже надеюсь. Пошли искать лодку? Самое время. Однако они сначала вернулись к Ломовым, Переоделись в пятнистые спецкостюмы, в которых ходила чуть ли не половина рыбаков и охотников, и направились к пристани, располагавшейся на юго-западном берегу Чухломского озера. Солнце скрылось за пеленой выходящих из-за горизонта облаков, землей завладели густеющие сумерки, природа притихла в ожидании грозы. Постояв на пристани, довольно оживленной в этот вечерний час, Разведчики сделали вид, что собираются рыбачить. Сторожка, наблюдая за владельцами лодок и катеров, возвращающихся с озера. Лодку с номером 25 на борту они обнаружили по соседству с тремя водными мотоциклами, на которых расположилась компания молодых людей. Молодых людей было пятеро. Две девушки и три здоровых парня в шортах ядовито-красного цвета. Они веселились, перебрасывались матерными шуточками и не прочь были поиграть в любовные игры прямо на берегу. Появление Пашина и Громова явно расстроило их планы. «Эй, мужики!» — окликнул их самый мускулистый из парней. «Не пошли бы вы по домам?» «Поздно уже, дети по лавкам плачут, жены рыдают, а вы на рыбалку собрались на ночь глядя». Компания заржала. Антон и Илья молча поставили лодку на киль, Начали сталкивать в воду. «Эй, вам говорят!» «Валите отсюда пошустрее! Завтра придете!» Разведчики продолжали свое дело. Проверяя, не течет ли лодка, вставили весла в уключины. «Вот чухонцы гребаные!» Озлился, заводила компании «Оглохли, что ли?» «Сейчас мы вам уши прочистим!» Троица в алых шортах, картинно играя мышцами, двинулась к лодке разведчиков. «Вторая часть марлизонского балета», — пробормотал Антон, вспоминая сцену из старого отечественного фильма «Три мушкетера». «Неужели это снова база?» Ответить Илья не успел. Из-за дощатой будочки недалеко от них вышел вдруг милиционер и направился к компании, окружившей лодку Ильи. «В чем дело, граждане? Почему шумим?» Троица парней мгновенно стушевалась, затопталась на месте, поглядывая друг на друга. Девицы до этого, отпускавшие скабрёзные замечания в адрес рыбаков, тоже притихли, озадаченные внезапным появлением стража порядка. — Попрошу документы, — козырнул милиционер, останавливаясь на береговом откосе. Был он плотен, уверен в себе и спокоен. На простоватом лице... Светились льдистые глаза, подчеркивающие обстоятельную независимость этого далеко не молодого человека. «Да мы тут плаваем. Возвращаемся. Документы дома!» — послышались голоса. «В таком случае попрошу следовать за мной», — скучающим тоном сказал милиционер. «А что мы сделали?» Мы ж только пошутить?» «Они первые начали!» «Я этого не заметил». «Товарищ командир!» — вскочила одна из девиц. — Отпустите нас. Мы, честное слово, домой пойдем. Нас ждут. Милиционер, оценивающий, посмотрел на нее, на подругу покачал головой. — Увижу после десяти на берегу. До утра будем выяснять. Мы уже уходим. Парни бросились к своим супермотоциклам, и компания с визгом и ревом моторов унеслась в другой конец озера. Милиционер посмотрел на стоявших плечом к плечу разведчиков. На рыбалку, значит, собрались. Дело хорошее, если только не глушить рыбу динамитом. Советую сходить под большой починок. Там болото начинается, говорят, клев хороший. Правда, там недавно рыбак пропал. Так и не нашли его. Так что будьте повнимательнее. Он помахал рукой и не спеша зашагал к пристани. Скрылся за Паггаузом. Антон посмотрел на Илью. «Последуем совету?» «Поехали», — ответил Пашин коротко. Они сели в лодку один за другим, оттолкнулись от берега, заработали веслами. Солнце село, сумерки опустились на озеро невесомым серым покрывалом, повернули на север, не теряя берег из виду, настраиваясь на долгую работу. Перстень на пальце Ильи... Изредка выстреливал фиолетовую искорку, что означало отсутствие каких-либо концентраций магического поля в пределах 3-4 сотен метров от лодки. Прошли лодочную станцию, освещенную фонарем на столбе. Сумерки сгустились, затушевывая без того плохо видимые детали пейзажа на берегу. Илья сосредоточился на охотничьем состоянии, изменяя физиологические показатели организма мысленным усилием. Диапазон зрения раздвинулся в обе стороны, чуть меньше в ультрафиолет, чуть больше в инфракрасную полосу спектра. Тьма отступила, берег стал виден отчетливее. Только гладь озера осталась фиолетово-синей, так как вода прогревалась за день меньше, чем земля и предметы на ней. «Если здесь везде сидят опера Георгия», — проворчал Антон, — «почему они сами не отыщут врата?» «Значит, они специалисты не того уровня. А мы, выходят того...» Илья помолчал, всматриваясь в стену камыша, проплывающую мимо в полусотни метров. «Возможно, это наше испытание». «Какое еще испытание? Нам предстоит гораздо более опасный поход в мир морока», и мы должны доказать, что это нам по силам. — Мы уже не раз доказывали раньше, — Антон осекся. Вот именно, — буркнул Илья. — Раньше. Три года назад. Кто-то хочет убедиться, сможем ли мы вернуть былые кондиции. — Мы, — криво улыбнулся Антон. — Ты-то в хорошей форме. Речь идет обо мне, разве не так? — Потом поговорим. Не отвлекайся. Они снова заработали веслами прислушиваясь не только к природным звукам, долетавшим с берега, но и к внутренним ощущениям, зачастую опережавшим внешнее проявление источников шума. Чухломское озеро было почти круглым, имея в диаметре 48 километров, поэтому его периметр составлял около 150 километров. Чтобы обследовать все его берега, потребовалось бы не меньше суток, Но поскольку разведчики уже получили подсказку, где искать ликбеса, Илья сразу же направил лодку в сторону села Большой Починок. По прямой от пристани Чухломы до села было всего километров пятнадцать. Илья хорошо изучил карту местности, выданную Георгием еще в Москве, и лодка преодолела это расстояние за полтора часа. Сориентировались, руководствуясь далеким собачьим лаем и пением петухов. Подошли поближе к берегу. Здесь и начиналось болото, отделяющее село Большой Починок от озера. Оно занимало полосу берега длиной 20 и шириной около 3 километров. Вполне могло быть, что монахи храма использовали болото в качестве охранной зоны своих тайников, и действительно упрятали ликбеса на каком-нибудь островке посреди болота. «Звенит», — поежился Антон. Илья не ответил, прислушиваясь к москитному звону сторожевой паутины, накрывшей берег и часть озера. Не приходилось сомневаться, что и здешние места были магически настроены на отпугивание людей, а это, в свою очередь, означало, что кто-то... Сильно не хотел видеть здесь нежданных гостей. «Посторонним вход воспрещен», — прошептал Антон. «Хотя это может быть и ловушка». Илья кинул взгляд на перстень. Фиолетовая искорка стала появляться в его камне чаще, и все же вратами здесь не пахло. магидат просто реагировал на повышенный магический фон. «Идем к берегу». Они налегли на весла, все так же поддерживая себя в охотничьем состоянии. Полоса камыша и высоких метельчатых трав, за которой начинался низкий топкий берег, приблизилась. Лодка уткнулась в нее, повернула, следуя сгибом стены. «Ищи проход». «Ищу». Прошли полчаса, час... Грибцы утомились, но упорно шли вдоль берега, пытаясь найти подходы к болоту. Если служители культа Морока и в самом деле спрятали врата на болоте, то к тому месту должна была вести протока. «Стоп — Стоп! — скомандовал Илья, угадав, в сплошных зарослях более светлую арку. «Сюда — Сюда! Подплыли ближе, осторожно втиснули лодку в узкую щель между плотными островками травы. Внезапно похолодало. Оба замерли, обращаясь вслух. магидат замигал чаще, а цвет его свечения сместился от фиолетового к красному диапазону. Вслед за волной холода с берега прилетел низкий подземный гул. Лодку качнула волна. — Что за черт? Колдовская мина рванула? — Вполне. Уходим. — Не спеши. «Сторожа этих мест на это и рассчитывают. Плывем дальше». Лодка заскользила по расширившемуся проходу и вскоре вышла к заводе, окруженной со всех сторон стеной камыша и тростника. Берег озера в этом месте представлял собой слой торфа, который возвышался над водой всего на полметра и казался твердым, как камень. Впрочем, он и в самом деле был засохшим, достаточно прочным и упруго пружинил под ногами. А слева, под склонившейся к воде стеной кустарника, виднелась корма затопленной лодки и часть весла. «Посланец Георгия», — пробормотал Антон. «Вот откуда он не вернулся. Что показывает компас?» «Ничего. Врат здесь нет. Но что-то и есть. Что? Возможно, еще одна мина». В таком случае нас пытаются заманить в ловушку. Вероятно. Тогда надо срочно валить отсюда. Пока не убедимся, что лик беса отсутствует, не уйдем. Но ведь перстень молчит. Прогуляемся по бережку, посмотрим, куда ведет эта тропинка, и вернемся. Без оружия неуютно. Хочешь, да мумар? Я не колдун, фыркнул Антон. Тебе дали ты и пользуйся. «Ладно, это я просто пытаюсь отстроиться от звона в ушах. Не дается сосредоточиться. Лодку здесь оставим». «Нет смысла отводить ее на озеро». Илья вылез на слой торфа, заколебавшийся под ним, топнул ногой. «Держит». Вылез и Антон. Оглядевшись, они двинулись по торфяной платформе вглубь болота, нашли проход между кустами ольхи и рябины, углубились в заросли каких-то осоковидных трав. Тропинкой эту естественную дорожку назвать было нельзя. Тем не менее, было видно, что ею пользовались, и разведчики удвоили осторожность, отмечая все подозрительные кочки и корневые узлы, вслушиваясь в подозрительные шорохи и скрипы. Дорожка привела к поляне, поросшей сочной травой и мхом. Но это была не поляна, а самая настоящая трясина, о чем и Антону и Илье шепнула их интуиция. «Пройди они еще с десяток метров, и провалились бы в бездонный колодец Топи, мирно поджидавший путников». Еще одна волна холодного воздуха вылилась на поляну, а вслед за ней из лесных зарослей по другую ее сторону хлынул синий, По ощущению, а не по зрительному восприятию, туман. Над острыми кончиками сучьев и трав бесшумно вспыхнули огоньки. Запахло гнилью. «Метан!» — выдохнул Илья. «Быстро назад!» Они метнулись прочь от поляны трясины, из центра которой ударил в ночное небо фонтан болотного газа. Однако волна метана накрыла их с головой. Видимость резко ухудшилась, Там бега снизился, и обоим пришлось переходить на голотропное дыхание, не нуждающееся в легких. Внезапно Илья отметил нарастание психоэмоционального напряжения по мере того, как они приближались к торфяному берегу, и завертел головой, сосредотачиваясь на ментальном зрении, и тотчас же обнаружил три тусклые медузы, ауры людей — появившихся на том месте, где разведчики оставили лодку. Илья тронул бегущего рядом Антона за рукав, останавливая его. — Там засада! — говорить было трудно. Волна метана и других болотных газов забивала носоглотку, раздражая гортань. — Обходим! — выхрипнул Громов. — Ты влево, я вправо! Через две минуты оба выскочили на берег озера, пружинищий и мелко вздрагивающий под ногами, справа и слева от прохода, по которому бежали до этого. Их, конечно же, ждали, но синий туман, выплеснувшийся с берега на озеро, помешал и засадной группе, заставив ее бойцов заняться надеванием противогазов. Илья обнаружил своего противника на пару секунд раньше, чем тот его, Это был высокий молодой человек в таком же комбинезоне, что было на пашине. В руках он держал рогатину. В другое время Илья только посмеялся бы над таким вооружением, но он уже знал, что служители храма могут использовать в качестве оружия любой острый предмет, а рогатины очень даже неплохо метали энергетические разряды. Парень среагировал на сгущение тумана слишком поздно. Его рогатина плюнула сгустками лилового свечения, которые с визгом прошили воздух в метре от Ильи, но он был уже в движении, и выстрелить еще раз боец засадного отряда не успел. Удар в грудь отбросил его на кусты явника, а от второго удара он перелетел через кочку и свалился в воду. Илья замер на месте, обращаясь вслух. Слой торфа под ногами продолжал вздрагивать и дрожать. В трех десятках метров от замершего Пашина слышалась какая-то возня. В поле ментального зрения появились целых три медузы-ауры, одна из которых принадлежала Антону, отличаясь по цвету от двух других. Илья метнулся в ту сторону, чувствуя приближение упадка сил. Мышцы требовали кислорода, Голотропное дыхание не давало такого объема, какой требовался для интенсивной энергоотдачи. На этот раз его засекли вовремя. Одна из медуз бросилась к нему на перерез, Из синего тумана вылетела извилистая зелено-фиолетовая молния, едва не задела плечо. Илья на бегу начал качать маятник, сбивая противнику прицел. Вторая молния также пролетела мимо, С треском развалила пень. Впереди сгустилась тень. Илья ускорился до предела и с выплеском силы ударил в эту тень копьем руки. Сформировавшаяся в фигуру человека тень с воплем выронила рогатину и свалилась в топкую ложбинку. Спину обдала ледяным ветром. Согласно восточным школам, это чувство называлось «ветром смерти». Илья отпрыгнул в сторону — понимая, что его подловили на векторном движении, и автоматически выставил перед собой крест Умарь. В тумане полыхнула сине лиловая вспышка. Стрела огня ударила точно в Илью, но уморь отразил смертельную стрелу, и она с треском и шипением рассыпалась на десятки тонких огненных струек. Илья едва не выронил похолодевший крест, сведенный судорогой рукой. Подчиняясь интуиции, нырнул на землю, пропуская над собой еще один разряд. Лицо исколола жесткая трава. Где-то рядом раздался глухой вопль. Торфяная крепь под телом Пашина содрогнулась. Его противник отвлекся, пытаясь сообразить, кто кричал. Илья вскочил, сделал два прыжка к противнику и, подчиняясь все тому же прозрению боя, ткнул перед собой крестом с яростной мыслью «Сдохни!». Хумарь метнул желто-зеленую искру, не такую яркую и мощную, как молния противника, но цель свою она нашла. Раздался еще один приглушенный вопль, затрещали кусты. Илья метнулся вперёд и застал противника, согнувшегося над стволом осинки, врасплох. Свое оружие, трезубец, а не рогатину, этот худой и высокий мужик в черном применить не успел. Удар в голову отбросил его на несколько метров назад. В заросли боярышника и крапивы. Стало тихо. «Антон!» — позвал Илья. «Здесь я». — отозвался напарник. В тумане обозначилось смутное пятно, оформилось в фигуру Громова, поддерживающего левой рукой правую. — Ранен? — Руку парализовало. — Потом подлечу, уходим. Они быстро добрались до берега, спрыгнули в лодку, к счастью, еще не потопленную засадниками, и погнали к протоке. Торфяной берег болота затянутый синим туманом и заводь скрылись за изгибами тростниковых стен протоки. Затем лодка вырвалась на простор озера, и тут же пошел дождь. Илья бросил грести, с наслаждением подставил лицо под струи небесной воды. «Благодать!» «Куда теперь?» — буркнул Антон, дыша полной грудью. «Домой». «А врата?» «Их здесь нет». — Уверен? — Илья помолчал. — Тому, кто руководит сектой, черному вею, выгодно распускать ложные слухи о вратах. Наша служба безопасности вынуждена вести поиски лика беса на Ильмени и здесь, на Чухломе, теряя время. Вот почему ха уничтожают разведчиков, чтобы те не смогли передать своим истинные сведения об отсутствии врат. — Сволочи! — Согласен. С недалекого берега вдруг прилетела волна гудения. Разведчики повернули головы, прислушиваясь. Илья первым догадался, что означает это гудение. — Ходу. — Что это? — Старый прием. — Инсектоатака. — Греби! И они налегли на весла, спасаясь от очередной атаки насекомых, вызванных черным колдовством сторожа этих мест. Через полтора часа лодка с искусанными грибцами, часть слепней и ос нагнала таки их, причалила к пристани чухламы.